Про погибший вертолет спецназа он, конечно, не стал говорить. «Столько людей, а террористы у вас из-под носа увозят контейнер», раздраженно сказал президент. «Ну, раз вы там трое собрались без меня, то и решайте все вопросы. Только докладывайте мне все время». Террористов нужно арестовать, а контейнер доставить на место. «Понимаю», — вздохнул министр обороны. «В час дня жду вас с докладом у меня», — приказал президент. «Приезжайте все трое. У вас еще есть два часа. Надеюсь, вы сумеете использовать это время». Он бросил трубку. «Именно бросил, а не положил». Министр обороны посмотрел на Ладынина. «Вы еще не нашли своего полковника?» Часть вторая. День Луны. День. Москва. 11 часов 47 минут. В воскресные дни он любил поспать больше обычного. Он вообще любил сон как некое зыбкое состояние равновесия его беспрерывно работающего мозга. Но и во сне не было того покоя, о котором он мечтал. Ежедневные сны, часто причудливые и запутанные, цветные и многосюжетные, не давали того нормального полноценного отдыха, к которому он стремился. Может, дело было в его плохой носоглотке, из-за которой он храпел по ночам, пугая людей, случайно оказавшихся с ним рядом. Но вот уже много лет он был совсем один. Даже женщины, с которыми он иногда встречался и которые ему нравились, не могли похвастаться тем, что слышали его храп. С красивой женщиной он предпочитал бодрствовать до утра, а уж затем, приняв душ, отправляться к себе домой. Либо под благовидным предлогом выпроваживать женщину. Он не любил спать в присутствии кого-либо постороннего. Может, это осталось еще с тех времен, когда много лет назад он заснул, и оставшаяся с ним женщина едва не похитила его документы, оказавшись своеобразной подставкой. Может, из-за этого он и видел постоянные тревожные сны, обрывающиеся в неподходящие моменты, и ворочался на постели, откликаясь на любой малослышимый шум за окном. Правда, с женщинами он давно уже не встречался, сказывался возраст. Ему было уже 65 лет. И он с удивлением... Смешанным с каким-то болезненным любопытством, замечал, что его уже не столь волнуют полные ножки молодых и не очень молодых женщин. Это было особенно обидно, так как его отец дарил цветы женщинам, когда ему было восемьдесят, а дед умер в 94 и, по слухам, до последнего дня был настоящим дон Жуаном. Но в воскресенье он любил поспать больше обычного. И теперь лежал на постели с неприятным возмущением, слушая сквозь сон уже одиннадцатый звонок назойливого телефона. После того, как он вышел на пенсию, так рано обычно никто не звонил. Сыновья знали, что он любит выспаться, и не тревожили его по утрам. А жена только вчера уехала к одному из сыновей на дачу, и по всем расчетам не должна была звонить так рано. Когда он понял, что телефон не замолчит, он, наконец, решил подняться и подойти к телефону. — Да, — сказал он очень недовольным голосом, чтобы его собеседник понял, как именно он недоволен. — Добрый день. Торопливо сказал кто-то очень нервный на другом конце провода. «Это квартира Тенгиза Абуладзе?» И вздохнул. «Молодой человек», — сказал он укоризненно, —